Глава пятнадцатая «Гирд! Задняя полусфера!» — крикнул Таваль. «Вижу!» — прорычал я в ответ и дёрнул штурвал на себя. Пиратский снаб упорно следовал за мной и никак не хотел отставать. Капитан был связан боем с двумя кораблями противника и помочь не мог. Нужно выкручиваться самому. У пирата установлено скорострельное орудие. Это даст мне примерно секунду на манёвр. Очередная смена курса. Я меняю направление и лечу к основному месту схватки. И гниставля проносится мимо, а я лечу прямо на его преследователя. В последний момент дергаю рычаг управления в сторону и закручиваю истребитель винтом. Сзади видны вспышки выстрелов. Время замедлило свой бег. В краткий миг пересечения траектории вижу удивленное лицо бандита. Купола наших снапов почти коснулись друг друга. Истребитель дернуло в сторону взрывной волной, но я сумел вернуть управление. Очередь, предназначавшаяся мне, попала в пираты Мой преследователь не успел уйти в сторону и врезался в обломки корабля своего товарища. «Минус два». «Ай да шонг!» — засмеялся мой компаньон. «Ловим последнего, а то он больно смышленый!» Пилот последнего корабля пиратов действительно соображал довольно быстро. Когда я развернул свой снаб, то увидел, что вражеский игнис на форсаже уходит к облаку астероидов. Если он доберется туда, то найти его будет проблематично. Не учел бандит только одного. Лазерный луч гораздо быстрее любого истребителя. А какими-то маневрами пират пренебрег и уходил строго по прямой, надеясь на мощь своих двигателей. Я кровожадно улыбнулся и добавил к усиленно разгоняющим мой снаб маршевым двигателям маневровые. Этому трюку меня научил Таваль. Это позволяло кратковременно ускорить истребитель почти на 20%. Через минуту я вышел на дистанцию огня. Добыча будет моей. Лазерный луч попал точно в сверкающий огонек вражеского двигателя, превратив чужой Игнес в облако обломков. Я не сдержался и радостно рыкнул. Жаль, что в условиях космического боя нет возможности съесть побежденную жертву. — Гер, ты меня иногда пугаешь, — передал Таваль. Я, конечно, слышал, что некоторые пилоты впадают в ярость во время боя, но ты становишься настоящим животным. «Ты же меня на охоту не отпускаешь», — ответил я. «Вот и приходится компенсировать». «Сколько?» «Семнадцать». «Даже перевыполнили норму, так что проблем с повышением ранга быть не должно». «Отлично. Возвращаемся?» «Да». Нам потребовалось всего три дня и три контракта смертников, как называл их Тавль, для того, чтобы сбить необходимое количество пиратов. Когда мы вернулись на станцию после первого вылета, то сразу отправились в отделение гильдии за наградой. На это было несколько причин. Во-первых, хотелось посмотреть на лицо того клерка, когда сообщим ему о своем успехе. А во-вторых, у нас банально не было денег на то, чтобы отметить свою победу. Закончив с одним приятным делом, мы немедля перешли ко второму. Сидя в баре, я уплетал огромный стейк, а капитан потягивал из стакана какую-то розовую жидкость. «Сегодня мы заработали 700 кредитов, Шонг», — сказал тогда Тавль. «Это максимальная сумма для контракта на нашем уровне. Если продолжим в том же духе, то через пару недель нас или убьют, или мы накопим на приличный истребитель». «Меня мой снаб устраивает», — ответил я. «Так тебе новый корабль никто не предлагает», — ухмыльнулся человек. «А сколько нужно денег, чтобы купить корабль-базу?» — спросил я самое убогое корыто в аварийном состоянии обойдется минимум в двадцать тысяч, и это только начало». «Ты говорил, что иметь транспортник выгодно?» Решил я обсудить интересную тему. «Очень мой вечно голодный друг», — подтвердил капитан. «Очень и очень выгодно. Со сбитого нами сегодня звена пиратов можно было набрать трофеев на две тысячи пятьсот-три тысячи кредитов». Кусок мяса застрял у меня в горле, и я начал судорожно кашлять. Тавль протянул руку и мощно врезал мне по спине. К моему удивлению, кашель сразу прекратился. «Вот и я о том же», — задумчиво продолжил он. «Пришлось бы, конечно, повозиться с сортировкой, но такие рейды окупаются значительно лучше, чем простой отстрел преступных элементов, которых еще нужно найти. Хотя с этим здесь проблем нет. Активность пиратов в системе Оринга действительно впечатляла». «Информационные сводки, которые зачитывал мне компаньон, отражали только часть положения. И даже по этим крохам можно было сказать, что корпорация Ордина контролирует свою систему чисто формально. А сколько нужно кредитов, чтобы купить такой корабль, как был у тебя?» «Столько мы здесь никогда не заработаем», — грустно ответил Таваль. «Только установка по сбору и сортировке трофеев обошлась мне в пятьдесят тысяч. А сколько еще всего я установил на своего малыша, даже вспоминать больно. «Мы действительно будем спать в истребителях», — решил я перевести разговор на другую тему. Я неожиданно понял, что не хочу огорчать компаньона грустными воспоминаниями, и это было очень странно. Еще недавно я был готов съесть этого человека, и остановил меня только наш договор, а сейчас я беспокоюсь о его эмоциональном состоянии. Я прислушался к себе и осознал, что воспринимаю Тавля как члена Прайда. Стая у нас, конечно, очень странная, но она есть, и мой разум подогнал существующие отношения под знакомое определение. «Я думал, что этот вопрос у тебя уже решен», — улыбнулся человек. «Один звонок и местом для ночлега ты обеспечен, по крайней мере, сегодня. Ты о чем?» — не понял я. «Я той прекрасной девице, что так опрометчиво дала тебе свой номер. Уверен, если бы она знала, сколько ты ешь, то никогда бы тебе его не дала. Просто из опасений, что при отсутствии еды ты можешь ее саму слопать». Тавль рассмеялся, и я улыбнулся ему в ответ. Так ситуацию я не рассматривал. Жаль, что население станции не так велико, и пропажа любого разумного будет сразу замечена. Правда, если все хорошо обставить, то искать жертву будут долго. — Ну, я даже не знаю, — неуверенно ответил я и уставился в пустую тарелку. — Да ладно, не смущайся, — сказал капитан. — Если пока не готов, то навестишь ее позднее. А пока заселимся в капсульный отель в порту. На большее, к сожалению, средств нам не хватит. Согласен? «Согласен», — кивнул я, в памяти сразу всплыло воспоминание о криокапсуле. «А что такое капсульный отель? Надеюсь, там не замораживают на ночь?» «Да нет», — снова засмеялся человек. «Идем, мой теплолюбивый друг, сам все увидишь». Отель представлял собой комнату с длинным коридором. В комнате сидел работник, отвечающий за расселение, а в коридоре в четыре яруса на обоих стенах были расположены круглые люки. «У нас лучшая шумоизоляция в порту», — доверительно сообщил работник во время беседы. «Можете быть уверены, ваш сон в безопасности». В этот момент пол задрожал, и из-за стены донесся мощный гул двигателей, готовящегося ко взлету корабля. Сотрудник ловко поймал по полшей в сторону от сильных вибраций стакан с водой и неловко улыбнулся. «Это в большей степени относится к капсулам для постояльцев», — произнес он. «Вот увидите, такое там в принципе невозможно». Тавль скептически посмотрел на человека, но за номера все же заплатил. Выбирать сейчас возможности не было, поэтому и спорить тоже не стоило. За круглыми люками, которым нас проводил сотрудник, обнаружились крошечные помещения. Места в них едва хватало на узкую кровать и небольшую тумбочку. Капитан еще раз взглянул на работника и полез в свою капсулу. Пока я забирался к себе, Тавль выглянул из люка и сказал, «Контракт на завтра сейчас подберу». Прогулки не жди. Скорее всего, придется снова повоевать. «Главное, чтобы платили хорошо», — ответил я и захлопнул за собой дверь. Спать в теле Шонга мне не особо нравилось, поэтому я долго копошился, пытаясь принять удобное положение. Когда мне это все же удалось, я довольно быстро уснул. «А нас пишут в новостях», — хмуро сообщил Тавль, когда мы высадились в порту. «Что пишут?» — спросил я. «Что два новичка разнесли уже четыре звена пиратов, и в системе стало намного спокойнее». «Так это же здорово! У нас теперь есть репутация!» хурга это не здорово, мой далекий от новостей друг!» Зло ответил капитан и пнул стену ногой. «Это значит, что корпы воспользовались ситуацией и решили снизить напряжение в обществе, а нам теперь расхлебывать!» «Что расхлебывать?» — не понял я. «Если к тебе кто-то подойдет и попросит интервью, то ничего не отвечай или ссылайся на меня», — сказал человек. Он уже развернулся и быстро шагал к зданию наемников. «Становиться популярными и светить лицами в сети сейчас, да и вообще, худше из того, что могло случиться. Уверен, что тот засранец из гильдии приложил к этому руку. Когда мы зашли в здание, то увидели у стойки пару шонгов, самца и самку. Они что-то спрашивали у клерка. «Да вот же они!» — воскликнул он, заметив нас. «Четыре боевых вылета за четыре дня и все со стопроцентным результатом!» Шонги обернулись в нашу сторону. Самец поднял и направил в нашу сторону какую-то штуку. Угрозы я не ощутил, но оскалился и потянул из кобуры излучатель. На всякий случай. «Никаких снимков!» — быстро сказал Тавль, подняв руку. «Если вы хотите получить интервью, то уберите камеру!» «Шек, убери!» — быстро сказала самка и, развернувшись к капитану, широко улыбнулась. «Меня зовут Калист, но я репортер местной информсети. Где мы можем поговорить и как я могу к вам обращаться?» — Мы можем поговорить здесь, сразу после того, как этот любезный сотрудник, — вежливо ответил мой компаньон и указал на сотрудника гильдии, — повысит ранг нашего отряда хотя бы до девятого. — А обращаться ко мне вы можете как торпу. Так и никак иначе. Никаких формальностей от столь прекрасной дамы я не потерплю. За стойкой сидел бледный гильдейец Согласно уставу, ваш отряд не соответствует требованиям, — промямлил он. — Численный состав слишком малый и техническое оснащение слабое... В конце фраза он совсем растерялся и почти затих. Тавли изобразил оскорбленную невинность и доверительно сказал репортеру. «Вот видите, дорогая Калис, в таких условиях приходится работать. Мы, не жалея жизни защищаем систему от засилия бандитов, а бюрократы говорят, что при этом наш отряд недостаточно хорош». «Ах, какая несправедливость!» — воскликнула та. «Я непременно напишу об этом». «Нет, — Нет-нет, — испугался клерк, — не нужно ничего такого писать. Мы готовы пойти навстречу господину Торпу и присвоить его отряду девятый... — Восьмой, — перебил его капитан, — восьмой уровень, — убито подтвердил работник. — Если в репортаже, уважаемый но будет дана положительная оценка работы нашего отделения? — Безусловно, — проворковала репортер и подошла ближе к тавлю. «Что ж, господин Торп, раз с формальностями покончено, то пришло время поговорить. Как, кстати, зовут вашего друга?» «Второй», — мгновенно ответил капитан. «Он дикарь и к тому же не мой поэтому не сможет принять участие в беседе». «Очень жаль», — грустно ответила самка. «Как же так получилось?» «О, дорогая Калис, это долгая и грустная история», — произнес мой компаньон, подставляя даме оттопыренный локоть, за который та сразу ухватилась. Я нашел его в одной далекой системе. Он был едва жив от голода. С тех пор у него с едой очень сложные отношения. Пока капитан говорил, они успели удалиться к зоне отдыха в углу. «Второй!» — крикнул оттуда Тавль. «Жди меня в отеле! Переносим вылет на вечер!» Я не сразу понял, что компаньон обращается ко мне и непонимающе уставился на него. Человек сделал страшное лицо и кивнул в сторону выхода. Мне потребовалось несколько секунд на расшифровку, и потом я быстрым шагом направился к выходу. Видимо, таваль задержится. Судя по началу разговора, в сети скоро появится очень интересная история. Капитан пришел через три часа. Он был зол и яростно стучал по входному люку моей капсулы кулаком. «Быстро к истребителям!» — сказал он, увидев мое лицо. По дороге человек бросал короткие рубленные фразы, что выдавало крайнюю степень его волнения. «Я не знаю, на кого работает эта дамочка!» Но она настоящий хурк в юбке. Я сумел увести ее интерес в сторону, но этого надолго не хватит. Боюсь, скоро нам придется покинуть эту систему. Почему? Только освоились и ранг получили». «За ранг не переживай», — ответил капитан. «Система гильдии наемников едина по всей галактике. Если Калис раскопает мои настоящие данные, то возникнет много вопросов. С тобой тоже непонятно, что будет. Один раз сканер обмануть удалось, но выйдет ли этот трюк у тебя снова?» «Зачем нам в космос?» — спросил я. «Нет, я только за, просто мы так спешим. Ты уже взял задание?» «Еще нет. Радуйся. С этого дня будем проводить в открытом пространстве максимум времени. В отеле будем только спать. Платить придется больше, но встречаться с госпожой Тно еще раз мне очень не хочется». «Мне казалось, что вы хорошо поладили», — сказал я. «Хорошо», — кивнул Тавль. «Вот только я опасаюсь, что при следующей встрече за ее спиной будет не оператор, а несколько крепких ребят из службы безопасности». «Она же репортер», — сказал я. «Все мы в чем-то репортеры», — сказал капитан, залезая в свой Игнис. «Считаю это моей паранойей, но инстинкты кричат мне о том, что нужно бежать». «Инстинкты никогда не врут», — понятливо кивнул я. «Жду тебя под брюхом», — ответил человек. «Поторопись». Упрашивать меня было не нужно. Я с радостью залез в снапы и включил двигатель. Тавль ждал меня в переплетении антенн под станцией. «Переди на наш канал», — передал капитан, и я изменил настройки связи. «К чему такая секретность?» — спросил я. «За нами охотятся?» «Если бы я предполагал, что за нами идет охота, мой синекожий друг, то мы бы уже грузились в ближайший транспорт. А это простая осторожность». «Понятно», — ответил я, хотя ничего и не понял. Понятие об осторожности у всех разное. Ни один прайд не пойдет в лобовую атаку на стадо вурков. Это вопрос выживания. Тауль знал невероятно много об обществе разумных, и у меня не было причин ему не доверять. «Раз уж нам посчастливилось перескочить один ранг, то этим нужно воспользоваться», — произнес тем временем человек. «Нам теперь доступны задания для больших отрядов. Многие из них мы, в принципе, не сможем выполнить, но шанс найти подходящее есть». Через пять минут Тавль снова появился в эфире. «Есть три контракта для малых групп. Остальное не потянем». «Какие?» «Первый — трехнедельный патруль. База на седьмой планете». «Слишком долго», — ответил я. «Согласен. Второй — на зачистку территории вдоль пояса астероидов. Третий — на поиск базы во втором облаке». «Я за второй вариант», — сразу сказал я. «В бою мы уже свои истребители проверили, и этот вариант показался мне самым интересным». «Я против», — ответил человек. — Судя по контракту, возможна встреча с кораблями третьего поколения, а наши ведра этого не переживут. — Тогда зачем ты у меня спрашиваешь, если уже все решил? — возмутился я. — Иллюзия демократии должна оставаться, — засмеялся Тавль. — Иначе народ может взбунтоваться. — Куда лететь? — спросил я, заканчивая разговор. — За мной, — ответил капитан. — Как, впрочем, и всегда, мой либеральный друг. На этом беседа закончилась, и Тавль направил свой Игнес к координатам предполагаемой пиратской базы. Поиск в облаке астероидов имел ряд своих особенностей. Огромные камни постоянно двигались и сталкивались. Ориентироваться было довольно сложно, и мы постоянно рисковали быть раздавленными. Восемь часов поисков не дали никаких результатов. В обозначенном квадрате никого не было. «Летим назад?» — спросил я. «Или возьмемся все же за зачистку?» «Слишком поздно для нового контракта», — недовольно ответил капитан. «Хреновые разведчики у корпов» добавил он, и дал очередь в самый большой астероид прямо по курсу. Неожиданно камень разрезала полоса света, и эфир наполнился чужими голосами. «Наживо!» — орали пираты, и их истребители один за другим вылетели в открытый космос. «Вот так-так», — удивленно произнес Тавль и пошел в атаку. «Шеф, в системе появилась имперская ящейка», — сказал Дик, на ходу читая сообщение Безопасники шли по взлетному полю к своему кораблю. «Что предприняли?» — спросил Рут. «Запустили по обычной процедуре», — ответил напарник. «Правда, потом кто-то решил проявить инициативу и, сославшись на чрезвычайное положение, запретил имперцу посадку. У него возникнут вопросы», — недовольно произнес Трок. «Сейчас не лучшее время для конфликта». «Когда это было?» «Вчера. На данный момент он болтается на орбите второй планеты и улетать не планирует». «Боюсь, что мы теперь не одиноки в своей охоте. Корабль, предназначенный для поиска, вторая планета, срок прибытия. Нужно быть готовыми к пересечению интересов. Подготовить встречу?» – спросил Дик. «Нет, усложнять ситуацию пока не будем. Возможно, я надумал лишнего». «Да ладно, шеф», – ответил человек. «Даже последнему патрульному ясно, что такое стечение обстоятельств крайне маловероятно. И все же. Пока исходим из того, что Империя здесь по своему делу и активно не противодействуем». Судя по всему, приоритет у нашего задания наивысший, добавил он и кивнул на готовый к взлету корабль. Год назад корпорации «Интронидис» поступил заказ от имперской службы снабжения. Необходимо было вжатые сроки произвести сотню кораблей нового класса. Заказ был строго секретным. Новые суда строились с нуля по новой схеме. Внутри было оставлено много специальных помещений для размещения дополнительного оборудования. Само собой разумеется, что корабли были строго для заказчика. Сам факт существования подобного судна в руках корпорации мог привести к очень серьезному конфликту. Дик присвистнул и почесал затылок. ищейка ну надо же!» — сказал он. Только в отчете о ней читал. «Интересно, что за начинка у этого чуда?» «Ставлю премию против чашки кофе, что она нисколько не отличается внутри от корабля имперца», — ответил трок и протянул человеку руку для заключения пари. «Ну, нашли, дурака!» — улыбнулся Дик. «С вами спорить, шеф, себе дороже!» На опущенном трапе стоял Шонг в форме службы безопасности. Когда Рут с помощником подошли, Шонг вытянулся и четко произнес. «Капитан борта 375 Трикмош, прибыл согласно приказу в ваше полное распоряжение». «Вольно, капитан», — ответил Краш. «К взлету готовы?» «Так точно. Ждем только вас». За спинами разумных едва они поднялись на борт... Закрылся люк, и корабль начал набирать высоту. «Здесь координаты двух точек и характеристики следа целей», сказал Трок и протянул капитану документы. «Нужно определить конечную точку прыжка. Как справитесь, дайте мне знать. А сейчас покажите нашу каюту». «Хорошо, сэр», — ответил Шонг и проводил начальство к их временному жилью. Когда за ним закрылась дверь, и безопасники расположились в удобных креслах, некоторое время царила тишина. «Что думаешь?» — первым нарушил ее рут. «Военный», — сразу ответил Дик. «Могут быть проблемы в нестандартной ситуации». «Согласен», — кивнул Трок. «А насчет задания?» «В эту игру они играли уже очень давно. Краш готовил себе замену и при каждом удобном случае просил Дика рассказывать свое видение ситуации. Человек привык к этому и с удовольствием участвовал. «Империс точно идет по тому же следу, что и мы», — сказал он. «Вопрос только в том, кто первый доберется до цели». «Аргументы при общении с объектом?» — задал следующий вопрос Трок. «Помимо обычных», — уточнил Дик и, увидев утвердительный кивок, продолжил. «Ну, нам поручено привести объект на переговоры. Обязательно невредимым и желательно добровольно. Чего хочет представитель Империи, мы не знаем. Я бы при общении сделал упор на враждебные намерения конкурента. Сообщить, что Имперец хочет смерти цели, и мы готовы оказать всестороннюю помощь и защиту». «Неплохо», — ответил Трок и тепло улыбнулся. «Если выживем, то я со спокойной душой уйду в отставку. Я пришел к тем же выводам и считаю, что это оптимальный вариант». Дик тоже улыбнулся. Услышать похвалу от скупого на такие вещи начальника было редкостью, и напарник научился ценить такие моменты. В ожидании прошло четыре часа. Наконец дверь каюты открылась, и на пороге появился один из членов экипажа. «Капитан велел передать, что все готово. Мы можем совершить прыжок по любому из маршрутов, но есть обстоятельства, которые требуют вашего непосредственного решения. Он ждет вас на мостике». «Уже идем», — ответил Краш. «Я же говорил», — произнес Дика, и безопасники направились следом за посыльным. Войдя в рубку, они увидели капитана из щейки. Он склонился над галлодисплеем системы распознавания кораблей и что-то изучал. «Что случилось, капитан?» — спросил Трок. «Я обнаружил аналогичный нашему корабль, сэр», — ответил тот и указал на данные сканирования. «И что вас смущает?» «То, что этот корабль снимает те же координаты, что и мы», — ответил Шонг. «Почему вы так решили?» — тут же спросил Рут. «Сообщение было действительно важным. Если это правда, то никакой форы у них нет». «Провели поверхностное сканирование. Положение чужой щеки в пространстве на сто процентов совпало с нашим во время снятия координат. В обоих случаях. Куда улетели корабли, спросил Рут после небольшой паузы. Старый безопасник быстро просчитал возможные варианты, и теперь для окончательного решения ему не хватало только названий систем, куда ушли цели. "Система Аринга и Торса, сэр", ответил капитан. Краш раздумывал почти минуту. Аринга принадлежала другой корпорации, а Торса относилась к условно свободным мирам. При этом во второй системе была очень высокая транспортная активность, а ринга больше была похожа на забитые пиратами болота. — Дик, куда бы ты отправился, если бы нужно было спрятаться? — спросил, не оборачиваясь Рут. — Торса, — сразу ответил тот и Краш кивнул. — Летим в Торсу, капитан, — добавил он. — Сколько туда хода? — С нашими двигателями около четырех дней, сэр. Еще можем успеть встретить транспорт на входе в систему, — сказал помощник. — Можем, — подтвердил Рут. И обязательно должны это сделать, причем раньше других. По дороге в свою каюту Трок бросил напарнику. «Дай команду в управление. На второй планете сидит агент имперцев, и довольно высоко». Дик кивнул и стал набирать сообщение